магия лишается сокровенного смысла и становится в лучшем случае ярмарочным балаганом, а в худшем войной, где каждый, едва ощутивший вкус силы, отстаивает собственную правоту, которой наспех заткнул дыру, образовавшуюся на месте смысла. Это мы уже проходили. Теперь всё должно быть иначе.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 Данная аудиокнига создана в рамках движения Аудиокнига своими руками. Текст читал АВОР.